Глава двадцать третья В недостроенном доме на Варварке, внизу которого был питейный дом, слышались пьяные крики и песни. На лавках у столов в небольшой грязной комнате сидело человек десять фабричных. Все они, пьяные, потные, с мутными глазами, напруживаясь и широко разевая рты, пели какую-то песню. Они пели врось. С трудом, с усилием, очевидно, не для того, что им хотелось петь, но для того только, чтобы доказать, что они пьяны и гуляют. Один из них, высокий белокурый малый в чистой синей чуйке, стоял над ними. Лицо его с тонким прямым носом было бы красиво, ежели бы не тонкие поджатые беспрестанно двигающиеся губы и мутные нахмуренные неподвижные глаза. Он стоял над теми, которые пели, и, видимо, воображая себе что-то торжественное и угловато, размахивал над их головами засученный по локоть белой рукой, грязные пальцы которой он неестественно старался растопыривать. Рукав его чуйки беспрестанно спускался, и малый старательно левой рукой опять засучивал его, как будто что-то было особенно важное в том, чтобы это... Белая, жилистая, махавшая рука была непременно голая. В середине песни, в сенях и на крыльце послышались крики, драки и удары. Высокий Малый махнул рукой. «Шабаш!» — крикнул он повелительно. «Драка, ребята!» И он, не переставая засучивать рукав, вышел на крыльцо. Фабричные пошли за ним. Фабричные, пившие в кабаке в это утро под предводительством Высокого Малого, Принесли целовальнику кожи с фабрики, и за это им было дано вино. Кузнецы из соседних кузень, услыхав гульбу в кабаке и полагая, что кабак разбит, силой хотели ворваться в него. На крыльце завязалась драка. Целовальник в дверях дрался с кузнецом, и в то время, как выходили фабричные, кузнец оторвался от целовальника и упал лицом на мостовую. Другой кузнец рвался в дверь, грудью наваливаясь на целовальника. Малый с засученным рукавом на ходу еще ударил в лицо рвавшегося в дверь кузнеца и дико закричал «Ребята, наших бьют!». В это время первый кузнец поднялся с земли и... расцарапывая кровь на разбитом лице, закричал плачущим голосом. «Караул убили! Человека убили, братцы!» «Ой, бачки убили до смерти, убили человека!» — завизжала баба, вышедшая из соседних ворот. Толпа народа собралась около окровавленного кузнеца. «Мал ты народ-то грабил, рубач снимал!» — сказал чей-то голос, обращаясь к целовальнику. — Что ж ты человека убил? Разбойник! Высокий Малый, стоя на крыльце, мутными глазами водил то на целовальника, то на кузнецов, как бы соображая, с кем теперь следует драться. — Душегуб! — вдруг крикнул он на целовальника. — Вяжи его, ребята! — Как же связал одного такого-то! Крикнул целовальник, отмахнувшись от набросившихся на него людей, и, сорвав с себя шапку, он бросил ее на землю. Как будто действие это имело какое-то таинственно угрожающее значение. Фабричные обступившие целовальника остановились в нерешительности. «Порядок-то я, брат, знаю очень прекрасно. Я до частного дойду. Ты думаешь, не дойду? Разбойничать-то нонче никому не велят!» — прокричал целовальник, поднимая шапку. «И пойдем, ишь ты, и пойдем, ишь ты!» — повторяли друг за другом целовальника высокий малый, и оба вместе двинулись вперед по улице. Окровавленный кузнец шел рядом с ними. Фабричный и посторонний народ с говором и криком шли за ними. У угла моросейки против большого с запертыми ставнями дома, на котором была вывеска сапожного мастера, стояли с унылыми лицами человек двадцать сапожников, худых и людей в халатах и оборванных чуйках. — Он, народ, разочти как следует, — говорил худой мастеровой с жидкой бородкой и нахмуренными бровями. — А что ж он нашу кровь сосал, да и квит? Он нас водил, водил всю неделю, а теперь довел до последнего конца, а сам уехал. Увидав народ и окровавленного человека, говоривший мастеровой замолчал, и все сапожники с поспешным любопытством присоединились к двигавшейся толпе. «Куда идет народ-то? Известно, куда, к начальству идет. Что ж, а ли, вправду наша не взяла сила? А ты думал, как? гляди -ка, что народ говорит». Слышались вопросы и ответы. Целовальник, воспользовавшись увеличением толпы, отстал от народа и вернулся к своему кабаку. Высокий и малый, не замечая исчезновения своего врага-целовальника, размахивая оголенной рукой, не переставал говорить, обращая тем на себя общее внимание. На него-то преимущественно жался народ, предполагая от него получить разрешение занимавших всех вопросов. Он покажи порядок, закон покажи, на то начальство поставлено. Так ли я говорю, православные? Говорил высокий малый, чуть заметно улыбаясь. Он думает и начальства нет, разве без начальства можно, а то грабить то мало ли их. Что пустой говорить? отзывалась в толпе. Как же так и бросит Москву-то? Тебе насмех сказали, а ты поверил. Мало ли у войсков наших идет. Так его и пустили. На то начальство! Вон, послушай, что народ-то бает, — говорили, указывая на высокого малого. У стены Китай-города другая небольшая кучка людей окружала человека в фризовой шинели, держащего в руках бумагу. «Указ, указ читают! Указ читают!» — послышалось в толпе, и народ хлынул к чтецу. Человек в фризовой шинели читал афишку от 31 августа. Когда толпа окружила его, он как бы смутился, но на требовании высокого малого, протеснившегося до него, он с легким дрожанием в голосе начал читать афишку сначала. — Я завтра рано еду к светлейшему князю, — читал он светлеющему, — торжественно улыбаясь ртом и хмуря брови, повторил высокий малый, — чтобы с ним переговорить, действовать и помогать войскам истреблять злодеев. «Станем и мы из них, дух!» — продолжал чтец и остановился. «Видал?» — победоносно прокричал малый. «Он тебе всю дистанцию развяжет. Искоренять и этих гостей к черту отправлять. Я приеду назад к обеду и примемся за дело. Сделаем, доделаем и злодеев отделаем». Последние слова... были прочтены чтецом в совершенном молчании. Высокий Малый грустно опустил голову. Очевидно было, что никто не понял этих последних слов. В особенности слова «я приеду завтра к обеду» видимо даже огорчили и чтеца, и слушателей. Понимание народа было настроено на высокий лад, а это было слишком просто и не нужно понятно. Это было то самое, что каждый из них мог бы сказать, и что поэтому не мог говорить указ, исходящий от высшей власти. Все стояли в унылом молчании. Высокий Малый водил губами и пошатывался. — У него, спросить бы, это самый есть? — Как же, — спросил. — А то что ж, он укажет? Вдруг послышалось в задних рядах толпы, и общее внимание обратилось на выезжавшие на площадь дрожки полицмейстера, сопутствуемого двумя конными драгунами. Полицмейстер, ездивший в это утро по приказанию графа сжигать барки и, по случаю этого поручения, выручивший большую сумму денег, находившуюся у него в эту минуту в кармане, увидав двинувшуюся к нему толпу людей, приказал кучеру остановиться. — Что за народ? — крикнул он на людей, разрозненно и робко приближавшихся к дрожкам. — Что за народ? Я вас спрашиваю! — повторил полицмейстер, не получавший ответа. — Они, ваше благородие, — сказал приказный во фризовой шинели, — они, ваше высокородие, по объявлению сиятельнейшего графа, не щадя живота, желали послужить, а не то, чтобы бунт какой, как сказано от сиятельнейшего графа. — Граф не уехал, он здесь, и об вас распоряжение будет, — сказал полицмейстер. — Пошел, — сказал он кучеру. Толпа остановилась, скучиваясь около тех, которые слышали то, что сказала начальство, и глядя на отъезжающие дрожки. Полицмейстер в это время испуганно оглянулся, что-то сказал кучеру, и лошади его поехали быстрее. — Обман, ребята, веди к самому! Крикнул голос высокого малого. «Не опущай, ребята, опущай, отчет подаст! Держи!» Закричали голоса, и народ бегом бросился за дрожками. Толпа за полицмейстером с шумным говором направилась на Лубянку. «Что ж, господа, да купцы повыехали, а мы зато и пропадаем. Что ж мы, собаки, что ли?» Слышалось чаще в толпе.